Глава 14. Столичные вести. В октябре ожидается заключение трактата с Китаем относительно проведения русской железной дороги через Манчжурию. Столичные вести. На производство всероссийской переписи осигновано, по словам газеты, 1 миллион тридцать тысяч семь рублей. Кавказские вести. 7 октября в 4,5 часа дня произошло крушение товарного поезда на 176-й версте между станциями Ильской и Линейной. Прислуга спаслась, погибло много товара, убиты пассажиры «Зайцы». Виновник крушения – телеграфист Хабля. Столичные вести. В силу нового закона о привилегиях от 20 марта 1896 года на химические рецепты привилегий не выдается. Ввиду этого химические заводчики как России, так и за границей намерены обратиться к министру финансов с ходатайством разрешить вновь выдачу привилегий на химические рецепты, так как иначе открывшему новый химический препарат придется обеспечивать его от заимствования лишь секретом изготовления. Столичные вести. На созыв и устройство предстоящего в текущем году в Санкт-Петербурге съезда для обсуждения меры борьбы против сифилиса в России Министерство внутренних дел и спрашивается кредит в размере 13 тысяч рублей. Известно, что на съезде будет участвовать доктор медицины Романовский, первым обнаруживший возбудитель этой болезни и принимающий самое деятельное участие в борьбе с этим страшным недугом. Инспекция ресторана прошла на ура. Пообедали мы на славу. Подтверждаю, все слухи о высоком классе издешних поваров правдивы до последней запятой. Придраться не к чему. Все приготовлено великолепно, подано отлично. Во время застолья нас никто не тревожил. Так раскланивались, не более того. Кстати, Николай Васильевич здесь известен как бы не больше меня. Ну да, сколько высокопоставленных пациентов через его руки прошло. Зато потом, когда мы важно прошли к выходу, только швейцар нас не поздравил. По должности, наверное, не положено. Домой я прибыл в самом замечательном расположении духа. Проблемы? Завтра все, сегодня отдыхать. Вот к Яковлеву только зайду, как раз инъекцию сделаю и полежу пар часиков. Видеть никого не хочется, просто устал. Дверь открыл Прошка, отдал ему фуражку и начал стаскивать с себя пальто. Одежду почистить, просушить, да не бросать и аккуратно развесить, чтобы не потянулось. Там до да вас студент какой-то на кухне дожидается. Покормили его, а то голодный, ужас просто. Какой студент? Не ждал никого. Сказал от Винокурова из Москвы, письмо показывал какое-то. Все страннее и страннее, Что за студент от покойника прибыл? Какое послание? Ладно, давай его в кабинет. Чаю подай сразу. Погоди, что тоже помыть и высушить. А то, знаю я, вас опять перед выходом протирать начнете. Не звольте беспокоиться, ваше сельство. Все сделаем. Пошел в кабинет. Блин, надо было сказать, чтобы воды в ванну набрал, а то мне меня сейчас ощущение почему-то, что я месяц не переодевался. Вот оно до чего доводит общение в высших сферах. Дверь открылась и вошел. Да, точно, прошк сказал, студент. Хоть и одет в партикулярное платье, но на лбу написано незаконченное высшее образование. Крепко сбит широкоплечи, волосы густые, назад зачесаны. Ну и на лице жидковатые усики и зачатки бороды. И смотрит слегка из-под «Проходите, присаживайтесь», — пригласил его я. «Рассказывайте, что вас ко мне привело». «Здравствуйте, ваше сиятельство», — сказал он именно с такой длинной паузой перед титулом, будто сомневался, стоит ли обращаться таким образом. «Я Семашка Николай. Мне Винокуров Александр Николаевич написал, что вы можете на работу меня взять и хлопотать о восстановлении в университете». «Вот это новость. И как только добрался и разыскал, вы сейчас должны находиться где-то в Орловской губернии под полицейским надзором, я правильно помню». Или статус изменился?» Лицо Семашка посмурнело. «Я... Извините, наверное, не надо было приходить. Спасибо за все. Пойду я». И пошел к двери, вытирая вспотевшие ладони обрюки. «А ну-ка вернитесь!» — рявкнул я. «Пойдете, когда я решу. Что случилось у вас?» Самовольно оставил предписанное место проживания, не уведомив о том полицию. Я написал винокурову, спросил совета, но он не отвечал. Ибо уже был погребен. От нас был Жиган, он же и собирал деньги на похороны. Сбежал, значит. Молодец. Я тяжело вздохнул. Как же мне не везет с социалистами, просто диву даюсь. Что непонятного было в письме Винокурова. Если согласны на мои условия, а именно никакой политики, ответите и ждать, когда вызовут. Вроде ничего сложного, да? Да. Виноват. Не стоило так поступать, наверное. Ага. А еще думать перед тем, как делать. Иногда приводит к поистине замечательным результатам. Ладно, как говорится, фарш назад не провернуть. Больше ничего там не натворили, Николай? Тут я сделал, что забыл его отчество. Александрович, но ну можно по имени. Нет, ничего более не было. Урядник просто. Издевался, подговорил Пьянчук, они задирать начали. Вы правы, погорячился. Не буду вас стеснять, пойду. Куда? Здесь пока поживете, вам покажут вашу комнату. Но если хотите работать и учиться, то условие, о котором писал Александр Николаевич, на первом месте. Я согласен, вскочил на ноги будущий спаситель российской медицины. Будь иначе, я бы к вам. Ладно, теперь хоть не попрется в Швейцарию, а делом займется. Хотя вроде не было в его биографии такого, что из-под надзора сбегал. Или письмо от покойного так подействовало. Начал качать права уряднику, мол, скоро уеду, или еще чего натворил. Но это дело пятое. Что делать? Обратиться к Зубатову? К Гримыкину? Ну не к Дурновой, это точно. Нет, прыгну через все головы, пойду прямо к Сергею Александровичу. Думаю, ситуацию с полицейским надзором решим быстро. Восстановить на учебу? Это можно и с начальником военно медицинской академии Пашутином обсудить. Пусть Симашка сидит пока безвылазно, а я на Невский, председателю госсовета. А ведь хотел просто отдохнуть откладывать в долгий ящик и визит к великому князю не стал только переоделся и сразу выехал а ну как симашка привел хвост и жандармы сейчас начнут потрошить клинику оно мне надо один раз уже с винокуруями я всю процедуру проходил ни капли не понравилось сергей александрович принял меня почти сразу он как раз вернулся в кабинет после занятий ушу был в хорошем настроении насвистывал арию сивильского цирюльника Мне из канцелярии князь тоже прислали билеты в собственную ложу Романова, но я как раз занимался обкаткой мэрсов, так что мне не до пения кастратов было. «Кстати, зря, Евгений Александрович, вы монтируете оперой», — сходу попенял мне великий князь. «Даже если не любите музыку, в театре во время антрактов многие важные вопросы решаются. Его величество в Мариинке часто бывает. Надо, надо показываться на глаза». — Ага, вот так в своих яхт-клубах до да операх аристократия страну и потеряла. Видимо, на моем лице что-то такое отобразилось, что Сергей Александрович сразу принял деловой тон, поинтересовался, как происходит вступление в должности, чем он мне может помочь. Я объяснил свои проблемы с Яковлевым и Семашко. — По первому вопросу трудностей не вижу. Великий князь тут же телефонировал министру юстиции, — И грозным голосом потребовал разобраться в вопросе захвата завода господина Яковлева. На той стороне трубки раздавалось лишь согласное блеяние. Телефонное право во всей красе. Второй вопрос тоже решился очень быстро. Сначала Сергей Александрович сомневался, спрашивал про залеты Симашко. Пришлось дать гарантии, мол, загружу молодого человека работой так, что тому не до революции будет. Да и утверждение, что таланты лучше иметь среди друзей, а не врагов, тоже великому князю зашло. Это и стало финальной каплей. Еще один звонок последовал Зубатову. А дядя-царя набрал мощные обороты, не стесняясь решать вопросы в обход Гремыкина. Министр МВД уже все? Пакует чемоданы? Или Сергей Васильевич по старой памяти к более знакомому человеку обратился? В любом случае, полицейский надзор для Семашка закончился. Можно гулять без боязни, быть задержанным. Но как раз бездельничать у Николая не получится. Я его сейчас собственные идеи, высказанные в будущем, воплощать в жизнь заставлю. Он эту микроссылку в деревню ливинское за санаторий быстро считать начнет. Недоученный студент? А я кто? Товарищ министр, или так, погулять вышел? Организуем парню восстановление, решим вопрос с верхним образованием. Сейчас вроде можно вольнослушателем, а уж докторскую он и сам напишет по организации здравоохранения. Как говорил персонаж армейского анекдота... Вы что тут думаете, я за вас свою работу делать буду? Сотворим лучшую в мире организацию медицины лет на тридцать раньше. Лишь бы не мешал, никто и денег хватило. После высочайшей аудиенции я зашел к Лизе, приложился к ручке. Сразу по привычке начал осматривать Сашку, нет ли синяков и припухлостей, особенно в области крупных суставов. Рано еще что-то говорить, до первых зубов примерно месяц, ну плюс-минус. Надо этот момент не пропустить, потому что риск больших кровотечений как раз в этом случае. И на носик тоже посмотрел на автомате. Чисто. Ничего. Слава богу. И только после этого обратил внимание на великую княгиню. Эге, А тут что-то не так. С чего это она грустит? Похоже, даже плакала, глаза красноваты». «Что-то случилось?» — поинтересовался я и добавил совсем уж глупое. «Обидел кто?» «Женя». Я, кажется, беременна. Сначала по-немецки сказала «Ich bin in anderen Umständen, и только потом на русский перевела, пока я тупил, соображая, что это за другое положение. Все, что я мог, дойти на внезапно подкосившихся ногах к стулу, присесть. — У тебя задержка? — Нет, кровей и сродов не было. Я же кормлю, но тошнота появилась, слабость. Хочется постоянно спать. Я вытер пот со лба. Задумался. Устраивать ей осмотр? Нет уж, пусть Лея кушер занимается. Жаб в питерских болотах достаточно. Да и лучше получится, если я официально к этому вообще никакого отношения иметь не буду. У меня через месяц приезжает Агнес. Предстоит подготовка к свадьбе. Ты эгоист. Тебя заботит только ты сам. Ну вот. И акцент достаточно сильной ошибки в грамматике суда же. Волнуется, переживает. Лиза достала платочек, поднесла к глазам. «А как же я? Что скажет он?» Сергей Александрович мне приватно заявил, что он будет очень рад второму ребенку. «Я не хочу рожать, это так больно!» и... Дальше полился целый набор типичных женских упреков. Целый час мне пришлось уговаривать и успокаивать. Бог дал, зайка-лужайка и прочие банальности. Иногда кажется, что в таких ситуациях можно говорить что угодно, Лишь бы тон был соответствующий. Когда курьер из собственной канцелярии ЕИВ привез и отдал под подпись первую копию указа о создании Минздрава, мы со Склифосовским занимались обустройством его кабинета. Точнее, мы оба пили кофе, а Семашка по нашим рекомендациям расставлял энциклопедии и справочники в книжных шкафах, которые час назад занесли грузчики. А как же? Оформили личным помощником. Давай трудись, постигай с самых низов. Надо будет и в кондитерскую за пирожными сбегать, не переломиться. Над указом мы чуть не столкнулись лбами с профессором. Так хотели узнать конкретику. Если опустить всякую воду про развитие медико-санитарной помощи, обеспечение врачебными кадрами клиник и снижение смертности от болезней, под нас отдавали весь медицинский департамент МВД, который располагался на театральный, дом 3, который состоял всего из трех отделов. Первый ведал дела производства медицинского совета, контроля над учебными заведениями и медицинскими отделениями университетов, приглашением иностранных врачей в Россию и их распределением по ведомствам, производством медицинских, фармацевтических и ветеринарных званий, выработкой медико-санитарных правил и инструкций, надзором за карантинами. Второй осуществлял контроль над изготовлением предметов медицинского назначения, испытанием и выдачей свидетельств о доброкачественности медикаментов и инструментария. Снабжение казенных аптек и аптечных магазинов, контроль аптекарских школ, типографии, издававших медицинскую литературу, обмундирование и награждение медчиновников. Наконец, третий занимался какими то счетными делами, без расшифровки. Бухгалтерия, что ли? И это все? Разочарованно протянул я, еще раз перечитывая указ. Штат, 140 человек, включая губернии, бюджет вообще вынесен за скобки согласованию с председателем комитета министров. Земские врачи и больницы остаются в ведении земств. Подместные власти также отдаются станции скорой помощи. Мы имеем только право инспектировать и наказать рублем. Но это ладно, не очень-то и хотелось. Самое ценное – пастеровские станции в семи губерниях, выдал свое заключение Николай Васильевич. Борьба с эпидемиями, карантины, ну и контроль в сфере образования. Тут большие полномочия. Нужно составить на основе указа список первоочередных целей и задач. Я достал из папки листок бумаги, карандаш, начал накидывать список. Первое – это борьба с эпидемией сифилиса. Тут сам Бог велел открыть во всех губерниях пастеровские станции и обязать их проводить лечение уколами серы. А также по необходимости вакцинировать от оспы холеры и чумы. Минимум иметь запас вакцин. «Чумы?» – Склифосовский поднял очки посмотрел на меня в удивлении. Да. Если вы следите за успехами нашего соотечественника Хавкина в Индии, он, кажется, вплотную подошел к открытию вакцины. Я имею в виду успехи противочумной лаборатории в Бомбее. Про Хавкина слышал. Ученик Мечникова. Кажется, из революционеров-народников. Как говорится, кто в молодости не был революционером, тот лишен сердца. Кто в зрелости не стал консерватором, тот лишен ума. Думаю, Хавкин уже находится во втором состоянии. Можно вести беседу о возвращении на родину. Николай Васильевич еще больше выпучил на меня глаза. — Евгений Александрович, это ваша сентенция про сердце-ум? Прям древнеримский сенека. Не ожидал у вас таких талантов. Кажется, Черчилль еще не произносил этой своей знаменитой фразы, поэтому я сдержанно покивал, продолжил. — Я свою работу на должности вашего заместителя вижу в подборе сильных кадров. К тому же Хавкину вполне можно поручить развитие пастеровской станции. Я бы мог похлопотать за Владимира арончи перед великим князем. А Ароновича усмехнулся Склифосовский, понимающий, переглянувшись, Симашко. Сергей Александрович, как вы знаете, не любит евреев. И это еще мягко сказано. Думаю, протекцию Хавкину надо искать у других персон. И еще где-то час мы обсуждали цели и задачи министерства – распределение полномочий. В итоге план получился вполне ясным. Сначала найти под Минздрав нормальное здание, выбить его у Дурново. Потом организовать перевод в медицинскую департамент МВД аттестовать сотрудников, негодных выгнать, годных повысить. Первая и главная задача – пастеровские станции – контроль за эпидемиями. Вторая – навести порядок в лекарственном обороте, окончательно убрать из свободной продажи наркотики и всякие фуфломецины. После моего первого разговора с великим князем год назад эта тема была отдана под губернаторов. Но те вообще не чесались. Кокаином и морфином все так же продолжали свободно торговать в аптеках. Вино Мариане он совершенно спокойно продают всем желающим взбодриться. Ну и образование. Тут я мог помочь и в частном порядке. Например, организовать студенческие гранты и премии в институтах и университетах. Да и ежегодную медицинскую премию тоже можно было профинансировать. Невелики затраты. Ладно, в целом указ более-менее готов. Могло получиться и хуже.